Андрей Рымин. «Бессилыш». Книга девятая, цикла к вершине. Читает Александр Мозгунов. ЛО-1. Они справились. Впрочем, я не особо за них и переживал. Оба сильные, ловкие, опытные и точно не дураки, что в норах суши наиболее важно. Когда знаешь, что выход есть для обоих, и состязаться друг с другом на самом деле не нужно, то испытание ромба проходится запросто. Они даже не съели бобы, которые я им дал, и вернули их по возвращению из бездны вместе с семенами обратно. То есть пытались вернуть. Я был против. У каждого из нас в быстром доступе всегда должны иметься оба варианта волшебных пилюль. В дороге всякое может случиться. Зачем тратить время, прося у меня при нужде боб или лечебные семя? И того, и другого у меня пока еще приличный запас. А еще у меня теперь есть нормальный рюкзак, и одет я не в окровавленное рванье. Мешок гравов, неудобный и тяжелый, даже в пустом виде выброшен без сожалений. А вот фляги тыквы оставлены, как и лишняя пара мечей, стрелы, лук, ножи, пояс. Груз мы уже распределили между собой, донесем без проблем». В теории я мог бы сходить в третий раз к Хардуну и попытаться обменять излишек оружия на остатки, имевшейся у медведей ценной для меня информации. Но мне было жалко времени, которое пришлось бы потратить на дорогу туда и обратно. Узнаем все, что нужно по пути к городу. Идти туда долго. Пока мне хватит того, что первая часть этого пути мне известна. Сначала километров 100-200, если я правильно определил масштаб нарисованной Мумром карты, на северо-запад. Потом, перебравшись через реку на порогах, возвращаемся к Красным горам и ищем там каких-то рыжих ислинов, которые уже подскажут, куда направляться дальше. Вышли сразу же после возвращения мунцев из бездны. Испытание им досталось на логику, отдых не требовался. До Приречной равнины добирались три дня. Вышло долго, но сражение с ходоком не стоило сэкономленного времени» потраченное на несколько часовое сидение в неглубоком овраге, где мы переждали проход мимо нас великана, появившегося в относительной близости. У реки стало проще. Здесь имелось куда больше мест, где в любой момент можно было спрятаться от встреченных на пути ходоков. Еще один великан прошел всего в сотни шагов от кустов, где мы, по его милости, провели целый день, не почуяв нас. Ночевали опять на деревьях, но днем не особо таились». Позаимствовав у ве при копье я легко расправлялся отточенным до идеала приемом, с время от времени нападавшими на нас шестилапами львами. Облегчаем жизни дунам, что придут сюда после нас. 50 километров приречной саванны я практически полностью очистил от хищников, от серьезных. Различную мелочь, не представляющей для вооруженного человека опасности, по-прежнему рыскает в высокой траве. Но не все так сильны, как я. На подходе к порогам мы наткнулись на свежие остатки обглоданных до костей неудачника, перенесшегося на суш только с луком и парой ножей. Первый, как и колчан, со стрелами уже был растоптан кем-то тяжелым, предположительно носорогами, которых даже мы обходили по широкой дуге. Вторые лежат теперь в рюкзаке у клеща. Оружие уже больше, чем нужно. Пойдет на продажу. И вот, наконец-то, пороги. Хотя данное название, на мой взгляд, совершенно не подходит разливу реки, расползающейся здесь на добрую половину километра, по окончательно выбравшейся из предгори равнины. Мелководье с твердым каменистым дном, которое запросто можно перейти вброд. Глубины здесь где по колено, а где и вовсе по щиколотку. Хищным ящерам попросту негде тут плавать. Полчаса осторожного шага по скользким камням, и вот мы уже на другой стороне. Теперь двинемся по этому берегу кровавой, к виднеющимся вдали красным скалам. Здесь та же саванна и те же, ставшие уже привычными опасности, которые растеряли свой градус. По большому счету, нам в этой местности представляют угрозы исключительно ходаки. С львами я наловчился бороться. Но сороки же не столь агрессивны, и если не лезть к ним, разойтись с травоядными гигантами стороной не составляет проблем». Самый страшный зверь, на которого даже у нас нету правы, слава звездам, не выходит на берег. Но к реке мы не лезем. Процедура добычи воды с ее последующей фильтрацией в прошлом. Втроем, при наличии лишних мечей, выкопать колодец не так уж и сложно. Укладываемся в пару часов. Другой способ борьбы с жаждой в этих краях не нов и не нами придуман. На этом берегу реки мы уже дважды встречали оплывшие краями и поросшие травой ямы, без сомнений, бывшие когда-то колодцами. Не так давно здесь проходили люди, упростившие нам работу. Наш же нынешний труд подслужит подспорьем, идущим за нами. Один человек точно мог бы пройти по нашим следам. Мог бы, но не захотел, побоявшись, что путь длиной в пару сотен километров в одиночку ему не осилить. Возможно, он прав». Плывя на плоту к барьеру порталу, этот невезучий землянин закрепил свое оружие вместе с остальными вещами и взял в руки шест. С ним он сюда и попал. Нынче шест превратился в копье, наконечником для которого послужил единственный нож при переносе, висевший у человека на поясе. Оружие так себе. С таким выходить против шестилапого льва — верная смерть. Человек знал об этом. Первая и пока что единственная встреча с альфа-хищником при речной саванны едва не стала для мужчины последней. Он еле-еле успел вовремя забраться на дерево, где потом просидел больше суток. Пустой лоб, пустые карманы. Ни фляги, ни рюкзака, ни припасов. Человек доведен до отчаяния. Очень быстро я понял, что отговаривать его бесполезно, и все, что нам остается, это попытаться помочь ему. «Я отличный пловец!» «На нашем Лоскуте было озеро! Силы есть! Я смогу!» Стоя в нескольких метрах от берега на противоположной стороне реки, продолжал орать человек, уже успевший поведать нам Ором о своих злоключениях. Он заметил нас с дерева и, найдя подходящую к воде широкую тропу, протоптанную в камыши копытными, подбежал к воде в тот момент, когда мы шли мимо по противоположному берегу. Его крики привлекли нас — Был шанс, что это отыскался кто-то из наших. Пришлось прорубить, промять путь длиной в несколько десятков шагов, чтобы выйти к реке напротив его проплешины. Последние метры, чтобы не лезть в кромки воды, расчистили примотанным к палке мечом, которого нас едва не лишил попытавшийся схватить импровизированную косу ящер. Но задуманное в итоге достигнуто. Мы видим его, а он нас. Раз мужчина настроен в любом случае рискнуть жизнью в сумасшедшем заплыве на скорость, значит, нужно хотя бы проверить теорию возможности переправиться через кровавую вплавь. Ради этой проверки и шанса пополнить отряд лишним членом я готов потратить немного ценного времени. На реализацию обдумываемого мной некогда плана уйдет всего пара часов. Большего для охоты на невидящих в наших луках угрозы копытных не требуется. На пару свепрем, Клещ со своим самострелом нам здесь был не помощником. Мы достаточно быстро набили десяток небольших антилоп в своей глупости и неопытности, без проблем подпускавших двуногих на выстрел. «Будь готов! Начинаем кормежку!» Криком предупредил я землянина, от греха подальше на время нашей охоты, забравшегося на ближайшее к берегу дерева. План мужчине известен. Я уже объяснил ему ранее, что мы собираемся делать. Стащив тушек еще одной ведущей к кромке воды тропе, выше по течению, подходящей к реке в пару сотен метров от места, где отчаявшийся смельчак собрался начинать свой заплыв, мы принялись потрошить их. Вернее, вскрывать животы подстреленным антилопом, не извлекая внутренности. Нам нужна кровь. Много крови. Теперь к берегу. Хватая с двух сторон туши за ноги, мы начали одну за одной закидывать их в воду. Это мясо-приманка». Течение в этой части реки весьма плавное, но и оно очень быстро сообщит местным хищникам, что им подано кушать. Вода забурлила. Гребни, морды, хвосты. Ящеров все больше и больше. Река возле нашего берега на глазах превращается в настоящее место битвы. Но лишь здесь. Ниже по течению все спокойно и тихо. Седьмая туша, восьмая, девятая. «Давай!» Ору я, закидывая в воду последний окровавленный труп антилопы. Услышал. Вдалеке раздается едва слышный всплеск. Здесь все хлюпает, булькает громче в разы. «Продолжайте шуметь!» — приказываю я клещу с вепрем. «Я встречу его!» Мои спутники принимаются громко трещать камышом, круша заросли возле берега. Я же бросаюсь к проложенной ранее нами тропе. Подбегаю к ее началу, но, чтобы не привлечь внимание речных хищников лишним звуком, по самой тропе не спешу идти к берегу. У меня в руках длинный шест, с помощью которого, когда придет время, я собираюсь быстро вытянуть из воды пересекающего реку пловца. Человек не соврал. Плавать он и правда умеет неплохо. Чистый кроль, без потужных вихляний и дерганий. По моему совету, он разулся и избавился от лишней одежды. Здесь обуем по новой, надеюсь, размер подойдет. Грибки плавные, длинные, мощные. Середина реки позади. Секунд десять, и он доберется до берега. Все, пора. Я бросаюсь вперед. Четырехметровый шест готов к выбросу. Все должно получиться. Пловец приближается к берегу. На грибке из воды выступает половина лица. Глаз открыт, он все видит. Еще грибок, еще один, еще один. Стоя в шаге от кромки воды, я протягиваю вперед шест. Есть! Схватился! Тащу! Человека буквально выдергивает из реки. Хватка крепкая. Я ускоренно пячусь. Да Дно Вселенной. Он ждал. Хитрый ящер выныривает из-под воды и вцепляется в ноги несчастного. Резкий рывок, и рука почти завершившего переправу мужчины соскальзывает с шеста. Тут все кончено. Тело незадачливого пловца исчезает в поднявшихся брызгах. Крик обиды и боли мгновенно сменяется бульканием. Через миг на воде уже только круги и кровавые пятна. Жаль. Два часа, даже больше. Но проверка теории проведена. На суше не стоит пытаться переправляться вплавь через реки. Шест в камыш. Возвращаюсь. Горы близко, вернее гора. Мы почти подошли к тому длинному плато, напротив которого я в свое время шел. Тогда оно поднималось с другой стороны реки, теперь гонит ввысь свои кручи с этой. Очень скоро мы упрямся в преграду и придется сворачивать. Смотря на крутобокое плато под этим углом, можно примерно оценить его ширину. Той всего несколько километров, почти что стена. Вдоль нее и продолжим свой путь». Уже завтра придется уйти от реки, потому что на закате копаем колодец. Утром, скопившиеся в яме за ночь водой, наполняем всю тару, какая имеется. Упирающаяся в горную стену саванна, отходя от реки, постепенно уступает лежащую под плато равнину песку и камням. Пойдем в сотни метров от кручи. Но сначала проверка. Что вместе мои переправы через реку по воздуху, что здесь, на торце тянущегося с запада на восток плато, Русло кровавый слегка поворачивает так, что гротов, намытых подъемом воды в половоде, убереговалом. Каждый нужно обследовать. В любом может прятаться интересующая нас нора, как, впрочем, и другие порталы, которые мы не увидим, даже если они и есть там. Разумеется, на всем протяжении своего пути, что по той стороне реки, что по этой, мы обследовали каждую рощицу пальм, в которой могла бы притаиться нора. Нас ведь трое, у всех на лбу ромбы. За третьим лучом мы готовы идти с того дня, когда мунцы вернулись из бездны. И почему я не удивлен? В этой местности слишком мало пригодных для появления укромных местечек, чтобы такие удобные гроты простаивали впустую. Раздумывать нечего. Сложили оружие и все лишние вещи кучей здесь же, в пещерке, и, взявшись за руки, шагнули в портал. Слава звездам, что высота плато чересчур высока, и никого из нас не выбросила из бездны на его вершину. Через десять минут после выхода из норы мы уже надевали на спины свои рюкзаки и цепляли оружие на пояса. Испытание в этот раз нам досталось неутомительное. Про его сложности говорить не приходится. Для меня в бездне попросту нет неразрешимых задач. Все эти загадки рассчитаны на людей, не имеющих за плечами тысяч лет опыта и багажа знаний размером с комету. При согласии в тройке провалить данный экзамен было в принципе невозможно. Единственное, что могло бы мне помешать, это разлад в коллективе. Пока мне доверяют соратники, бездны на суше могу не бояться. Здесь все сделано так, чтобы любое испытание можно было пройти без здоров, так что моя неполноценность в этом поясе ни на что не влияет. Нам досталась загадка. Шахту цилиндрической формы, куда мы попали, разделяли на три равные части прозрачные стенки — Ее дно всякий раз опускалось на метр при выкладывании на полу нужных фигур, измевшихся в каждой трети цилиндра, наборов прямых светящихся палок. Информацию о требующей повторении фигуре сообщал потолок, на котором она загоралась рисунком. Потолок же здесь служил таймером, так как, медленно опускаясь, грозил раздавить нас, перестань мы выкладывать из палок фигуры. Раздавить всех троих или только того, кто окажется выше всех на своей трети круга. Пол здесь запросто опускался кусками. Загорается на потолке равносторонний треугольник, и мы бросаемся выкладывать его из светящихся стержней. Тот, кто с заданием справился первым, опускается вниз со своей частью пола, отдаляясь тем самым от потолка, а на последнем тут же загораются очертания новой фигуры. Снова гонка. Но это если только не понять замысла бездны. После первого же спуска моей части круга я мгновенно догадался, в чем здесь подвох, и тут же объяснил нашу истинную задачу соратникам. Появившийся на потолке следующим квадрат, собрал вепрь. Идущий за ним ромб сложил клещ. И вот пол всей шахты снова в одной общей плоскости. Дальше просто. Каждую очередную фигуру мы выкладывали совместно — подгоняя в нужных местах линии из светящихся палок к прозрачным перегородкам, разделяющим нас и круг дна. То есть собирали один большой общий рисунок вместо трех маленьких, и по готовности онного опускались вниз сразу все вместе. Потолок не догнал нас, даже близко не подошел. Под моим руководством фигуры складывались одна за одной очень быстро. Клещ после шутил, что дары за такое давать несерьезно, не испытание, а детская забава. Мол, на суше только первое испытание сложное. Не согласен. С моей точки зрения, они здесь все легкие. Уверен, со следующими тоже проблем не возникнет. Он сидел на скале. Незаметный карниз снизу был не видно. Сам окликнул нас и проворно спустился. Не боится людей. И понятно, цвет пушистого хвоста не дает ошибиться. Перед нами тот самый Ислин, про которых рассказывал Мумор. «Привет, Идуны!» — поздоровался Звероморф. «Всю добычу мне распугали». Я невольно обвел взглядом округу. На кого здесь охотиться? Сплошной разбавленный камнями песок. Лишь местами наружу из скудного грунта торчат метелки каких-то колючек. «И тебе привет!» «Извини, не хотели мешать!» «Снова мелочь!» Чуть повыше крусюков, но такой же тощий. Меха минимум. Густой ежик жестких коротких волос между широко расставленных крупных треугольных ушей, и на этом все, если не брать в расчет, свисающий чуть ли не до самой земли пушистый хвост. Однозначно первоисточником данного вида выступает лиса. Вытянутая вперед усатая мордочка не дает ошибиться. Руки, ноги худые и жилистые, пальцы длинные, цепкие, Выступающие из-под верхней губы небольшие клыки придают лицу хищности. А вот насчет цвета кожи и меха и слинов хардун обманул. Этот цвет назвать рыжим можно только с очень большой натяжкой. Тут скорее желтоватый песочный с краснинкой. Распластается по земле. И заметишь, не сразу. Со скалой подавно сливается полностью. Одет просто. Короткая юбка и жилет на распашку. На поясе нож, за спиной на ремне висит дротик с густым перьевым хвостом. Оружие относительно качественное, но уж определенно работа людей. Метательное копьяйцо — творение местных умельцев, но сверкает металлическим наконечником, видимо, пересаженным сюда с толстой арбалетной стрелы. «Хе, ерунда!» — Очень по-человечески махнул рукой лис. «Еще вылезут, хотя...» — на секунду задумался рыжий. «Может, ну и эту охоту». «Хотите, провожу вас в дом клана. Тут идти всего пару дней, но то зная дорогу. Сами будете вдвое дольше блукать». «Проводи. Не откажемся. Помощь местного будет не лишней, только вот не второй ли хардун перед нами? Сейчас как заломит цену за свои услуги». «Вот и славно», — расплылся в зубастой улыбке Ислин. слин. «С вас тогда ножик. Любой», — поспешно добавил он, видя, как мои брови хмурятся. — Не меч. Можно маленький, лишь бы железный. Я брату давно обещал. Вот теперь понимаю, на кого лис охотился. Специально людей дожидался. Место выбрано правильно, всего в километре отсюда заканчивается саванна. Отвернув от реки, любой путник обязательно пройдет мимо данного наблюдательного пункта. Не удивлюсь, если на карнизе остался тот самый брат рыжего, который сменит его, когда лис уйдет с очередной партией идунов. Мы имеем здесь вовсе не случайную встречу, но это неважно. Плата по местным меркам наверняка грабительская, но меня она устраивает. — По рукам, — согласился я. — Будет тебе ножик. Веди. Ислин еще сильнее оскалился в счастливой улыбке. — Ну пошли тогда. День только начался. Завтра к вечеру будем на месте. Рыжий быстро зашагал нашим прежним маршрутом вдоль кручи. Мы двинулись следом. Как бы якобы непростой и запутанный путь не оказался в итоге прямым, есть все шансы, что дом клана этого хитреца расположен у этой же самой горы. Впрочем, я нанял местного не только для того, чтобы тот показал нам дорогу. Мы с ним в этой дороге основательно поболтаем. Рыжий, кстати, и сам пообщаться не прочь. — Вы лехие, смотрю, идоны, — покосился на мой лоб лис у каждого уже по три луча собрано. — Повезло, — не стал я вдаваться в подробности. Норы быстро нашлись. — Норы что? Нор полно, — не согласился Ислин. — Вот найти едунов, кто с тобой в них полезет, оно посложнее. — Он прав. В этом поясе нор значительно больше, чем в любом предыдущем. — Но вам повезло, — продолжил словоохотливый проводник. «Среди тех идунов, что уже гостят в клане, есть один, что уже три луча тоже взял. Будет вам четвертым!» «И правда, удача. С момента моей встречи с мунцами дальше все складывается просто идеально. Звезды явно повернулись ко мне. Проводник сказал «идуны». «Значит, там не один человек. Просто какая-то светлая полоса. Почему-то мне кажется, что мой прежний отряд вновь пополнится». «Может быть, даже...» «О, звезды! Неужели нас там ждет китар?» «Такая удача попросту невозможна!» «Но вдруг...»